Глава сороковая. «Марьяна. Приехали!» Вздрагиваю, услышав низкий мужской голос. Открываю глаза и осматриваюсь по сторонам. Перелет забрал у меня слишком много сил. До самой посадки я находилась в напряжении, не зная, чего ожидать. И когда шасси столкнулись с посадочной полосой, я словно отпустила ситуацию вместе с остатками моей выдержки. Я устала волноваться о том, в руках друзей я или все же врагов. Также было невыносимо думать о том, Действительно ли папа жив, или это очередной фокус? Как и о том, чем это похищение закончится для меня и малыша. Размышляла я и о том, как отреагирует Марат на подобный плевок в свою сторону. Я не знала, где мы находимся, но кажется, где-то за границей. Европа, Азия или вообще другой континент. Мне помогают спуститься по трапу. Холодный ветер бьет в лицо, заставляя кутаться в жакет. Частный аэродром кажется слишком пустынным и мрачным. Вдалеке маячит черный внедорожник, рядом с которым стоят двое в темных костюмах. «Марьяна Юрьевна!» Один из них делает шаг вперед. «Вас ждут!» Его голос кажется слишком безэмоциональным, а взгляд пустым. И это в норме для людей их профессии. Кто они? Охранники? Наемники? Нутром чувствую, что это кто угодно, но не друзья. «Кто ждет?» Пытаюсь скрыть дрожь в голосе. Вся эта история вызывает все больше вопросов. Но я не получаю ни единого ответа. «Сейчас узнаете», — отвечает так же холодно. Меня подталкивают к машине. Дверь открывается, и я замираю на пороге, в салоне полумрак. Но даже в темноте я узнаю этот профиль. «Папа?» Внутри меня все замирает, потому что это не может быть реальностью. Он мне снится, потому что это физически невозможно. Мужчина, который выдает себя за моего отца, поворачивается, и свет фонаря выхватывает из тени знакомые черты. Седины в волосах больше, как и морщину глаз и на лбу. И взгляд теперь другой, холодный, чужой. Внешне это мой отец, но по ощущениям совершенно другой человек. «Садись, дочь». Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот разорвет грудную клетку. Это не галлюцинация. Он жив. «Как? Почему?» Слова застревают в горле. «Все потом», — отрезает он. «Сначала нужно убраться отсюда». Дверь за мной захлопывается, и машина трогается с места. Я смотрю в окно, глядя на удаляющийся аэродром. В голове царит настоящий хаос. Ты умер. Я видела тело. Ты удивишься, когда узнаешь, что возможно подменить не только мертвого, но и живого. Он смотрит прямо на меня так пристально, будто пытаясь заглянуть в мою суть. Так было необходимо. Для чего? Голос срывается. А мама тоже жива? Внезапно в груди вспыхивает надежда. «К сожалению, она не выжила», — говорит совершенно спокойно, будто ее смерть не вызывает в нем никаких эмоций. Зато во мне в очередной раз все переворачивается. «Ты бросил меня, оставил одну. Ты была в надежных руках и смогла занять свое место. Тогда почему ты -то меня выдернул из этих надежных рук? Не понимаю, что больше чувствую, раздражение или обиду». «Времена меняются, обстоятельства тоже». «Что?» О чем вообще речь? И о каком месте мы сейчас говорим? Место женщины одного из влиятельнейших людей страны. Я не его женщина. Я его игрушка. Я бы так не сказал. В мире влиятельных людей физическая верность – ничто, когда речь идет об эмоциональной связи. Говорит с улыбкой на губах. Ты меня пугаешь. Я не понимаю, о чем ты. Ты стала его женщиной по-настоящему, той, ради которой он готов на все. И пришло время этим воспользоваться. Его слова с трудом проникают в мое сознание, оседая там тяжестью. «Ты выжидал нужного момента?» Смотрю в его глаза, ожидая ответа. «Ты использовал меня?» «Именно для этого я готовил тебя с детства. Красивая, умная, из хорошей семьи. Идеальная пара для такого, как он». Я задыхаюсь. Много лет я думала, что отец погиб, защищая семью. А он спланировал это. «Зачем? Хочу понять единственное» то есть ему было плевать на моё счастье. Он меня принёс в жертву своим амбициям, чтобы уничтожить Валеевых и захватить власть. Машина въезжает в тоннель, и на секунду мы погружаемся в полную темноту. Теперь ты здесь, и игра входит в финальную стадию. От его голоса у меня мурашки по коже, и впервые за последний год с небольшим мне становится страшно за Марата. «Какая игра?» — шепчу я. «Я не хочу в этом участвовать». «Поздно, дочь». Ты уже в эпицентре. Внедорожник выезжает на свет, и перед нами открываются ворота огромного особняка. «Добро пожаловать домой», — говорит отец. «Но это не дом. Это клетка».